Эпилог. Прошло 10 лет. По утоптанной тренировочной площадке замка стройные шеренгой легко и размеренно бежали 12 эльфов. За ними не так стройно и не так размеренно, честно говоря, просто ломились толпой. Бежали гвардейцы из охраны замка. Самыми последними уперто передвигали ноги двое мальчишек. Дорин, Конал и Полина стояли в начале полосы препятствий и с интересом наблюдали за тренировкой. Эту полосу построили лет пять назад после одного случайного высказывания Полины. Как-то раз она наблюдала вместе с Эриком за тренировкой и, сравнивая с земным спецназом, сказала «Наши тренируются на полосе препятствий». Она до сих пор говорила о земле «наша» и «все, кто там, наши». хотя и здесь уже прижилась. «Что за полоса?» — небрежно поинтересовался Кон. Вечером Полина им показала несколько отрывков из фильмов с тренировками десанта, спецназа, разведки. Ее мужчины впечатлились. Эрик с Коном специально сходили на землю. Как уж они попали на настоящие войсковые полигоны, Полина не интересовалась, но результат увидела вскоре на заднем дворе замка, рядом с тренировочной площадкой. С того времени тренировки на полосе стали любимым делом гвардейцев и эльфов. И, честно говоря, эльфы пока преуспевали больше. Кстати, эльфы за эти десять лет вполне прижились в замке. Полина первое время не знала, куда их пристроить, слушались они только ее, на герцога не обращали внимания, с утра все двенадцать толпились в холле и ждали ее указаний. У Полины просто нервов столько не было, чтобы терпеть это безобразие. Поэтому и занятие эльфам придумалось быстро. Возле священной рощи их собственными руками была построена эльфийская застава, и шесть эльфов ежедневно несли охрану рощи. Сплошная фикция. Роща сама себя охраняла. Но Полина настояла на такой службе. Группа уходила порталом в рощу на сутки — Через сутки смена караула. Те, что оставались в замке, по приказу Полины поступали в распоряжение Дорина. Получалось, что все предели и никто никому не мешает. Эльфы, кажется, и сами были довольны своим занятием, а с недавнего времени Полина вообще задумалась о том, чтобы заложить возле священной рощи поселение эльфов. Чего на самом деле парням скучать? А так семьи создадут, детишки появятся — С людьми придется контактировать, а авось лучше понимать начнут друг друга и те, и эти, подумала Поля. И вот, спустя еще пять лет, эльфы по-прежнему недосягаемы для людей. И Полина видела, что и Конала и Эрика это напрягает. Сами-то они полосу проходили легко, не только не уступая эльфам, но и значительно превосходя их. Дор, к нам едет новый командир гарнизона. Мне будет стыдно показать ему наши успехи. Конал посмотрел на друга и сердито цыкнул сквозь зубы: Они не люди, к тому же маги, обидчиво насупился Дорин. Хоть расшибись, а простому человеку за ними не угнаться. Не ври, грубо дернул его кон. На полосе магии запрещено пользоваться. Просто честно скажи, что ушастые на полосе днюют и ночуют, а наши из-под палки появляются. «Вот приедет новый командир гарнизона. Он с вас шкуру спустит», — беззлобно пообещал Конал. Дорин насупился еще больше, но на этот раз промолчал. Полина же, отведя взгляд от сыновей, за которыми так пристально следила, поинтересовалась у брата. «И кто этот несчастный?» Тот, сдержанно улыбнулся и, изображая тайну, шепнул ей на ухо. «Это секрет, но я тебе скажу. К нам едет Дэниел». Вроде как навсегда. «Да ты что?» — поразилась Полина. «Неужели переболел своей славой? Не знаю, переболел или нет, а только возле Иславы теперь вьется какой-то ушастик. Но Риман все контролирует четко. Кто ж такую жену кому-то уступит? Да и Ислава на Римана не надышаться ей-то и вовсе, как оборотню, невозможно игнорировать пару. Кто же знал десять лет назад, что Риман окажется ее парой? а сам король по- настоящему влюбится в случайную невесту да плохо что у людей нет такой парности как у вас а если бы рим не был ей парой а озадачилось поле представляешь как бы они тогда существовали он ее полюбил а она его нет у нее видите ли другая пара ужас запоздало посочувствовала королю поля но мысли ее уже были заняты приездом дэна и она заторопилась в замок, бросив последний взгляд на сыновей, которые настырно бежали по кругу, правда, уже прилично отставая от взрослых бойцов. Жалко мальчишек, но Эрик в этом вопросе суров. Тренировки обязательны, причем без всяких послаблений и уловок. Но спокойно дойти до своего кабинета Полина не смогла. Вначале ее остановила Рэйчел с вопросом о комнате для нового командира, потом путь пересекла Оливия, обрадовав новым меню на завтра, а садовник и вовсе буквально заставил посмотреть на новую клумбу, которую он разбил под окнами нового командира. «Вот как», — рассердилась Полина. «Все давно знают, что едет Дэниел, и только я ни о чем не подозреваю». «Молодец! А еще управляющая», — язвительно похвалила себя Полли. «Она по-прежнему руководила поместьем». И не потому, что некого или не на что было нанять, а потому что самой хотелось иметь серьезное занятие. Но не могла она сидеть без дела. А проводить время, как большинство аристократок, в балах и визитах ей было неинтересно. А в поместье за десять лет она сумела изменить многое. Во-первых, оно стало прибыльным. И не просто прибыльным, а прямо образцово-показательным. Полина разбила территорию на разные хозяйственные зоны — Где-то занимались скотоводством, где-то полеводством, где-то огородничеством, а где-то садоводством. Постаралась учесть при этом качество земель, климат, особенности местности, желания самих арендаторов и ремесленников. Такая узкая специализация позволила в разы повысить эффективность и, следовательно, товарность хозяйств и поместья в целом. Во-вторых, поместье активно включилось в торговлю. помог проложенный еще посольством короткий путь из королевства в княжество через земли Мейго. И теперь в Термоне, Лургане и Бруксе действовали постоянные оптовые ярмарки. А ярмарка «Золотая осень» стала традиционной, проводилась ежегодно и собирала огромное количество и продавцов, и покупателей. В-третьих, в Бруксе была открыта общая школа. И теперь подростки от десяти лет могли обучаться в ней независимо от расы, пола и положения. Да-да, подумав, Полина пришла к выводу, что совместное обучение более прогрессивно. А кому не нравится, пусть учатся сами. И за всем этим немаленьким хозяйством надо было следить. Так что у Полины даже появились помощники. Оля, например, отвечала за школу и медицину. Оборотни и другие нелюди болели редко, но бывало и это. Поэтому в каждом поселке по предложению Полины, теперь поселился либо знахарь, либо целитель. И неожиданно это новшество понравилось всем. Коннелл тоже, несмотря на огромную занятость в своей стае, никогда не отказывал в помощи сестре. Его положение в стае было как никогда прочным. Никто уже и не помнил время, когда оборотни Мейго хотели отделиться от людей. Этон Дарим, его сын Кронки, его дочь Уна — После допросов были сосланы на каторгу, и через короткое время о них уже никто и не вспоминал. За этими мыслями Полина и не заметила, когда шла наконец до кабинета, и хотела было уже открыть дверь, но остановилась, увидев, что она приоткрыта, и из-за нее слышатся голоса. Такого просто не могло быть. Бола никогда и никого не пускал в ее кабинет. Закипая недовольством, она решительно распахнула дверь и резко шагнула внутрь. А! заорала Полина, не стесняясь громкости и своего страха. Вихрь, который подхватил ее со спины, крепко прижал и еще поднял вверх на вытянутые руки, этого сорванного визга совершенно не заметил. Ее кружили по кабинету, обнимали, целовали в макушку и только что не облизывали как мороженое. Дени. наконец дошло до Полины все разом, и почему ее придерживали по дороге в кабинет, и откуда такая таинственность, и кто мог войти в кабинет с помощью Болу. Сюрприз готовили, поганцы. «Дэнни», — повторила она с трудом, вырываясь из его рук, чтобы теперь уже обнять его самой и поцеловать. «Ой, Дэнни», — жалостливо протянула Поля, увидев усталые глаза и искусственную улыбку. Дэн не был рад, она это чувствовала, но выражал радость с трудом. «Ничего, ничего», — оптимистично решила Поля. «Мы его быстро в себя приведем. Здесь не заскучаешь». Поэтому, не заморачиваясь видом брата и не оглашая вслух своих мыслей, сразу приступила к делу. «Дэн, ты вовремя. У нас через несколько дней традиционная ярмарка. Помнишь ту самую первую, на которую эльфы приходили?» «В общем, они опять придут выражать благодарность», — сморщило носик Поля. «При королевском дворе у нас только ты долго находился, тебе и карты в руки. В смысле, проверишь, достойны ли мы приготовили встречу Владыки, а то в прошлый раз совсем некрасиво и не по этикету получилось. Берешься? «Куда от тебя деваться, Чик-Чик?» — заводная игрушка. Так прозвали Полю братья, и даже Эрик позволял себе иногда так к ней обратиться. «Ты же все равно не отстанешь». «Конечно, проверю. Со всем тщанием. Не переживай». «Да и вообще, владыке тебе в ноги надо кланяться. И ему не важно, как ты его встретишь. Главное, чтобы разрешила выразить им свою признательность тебе», насмешливо высказался брат. «Ох, вот не говори. Я понимаю, что Сенриэль меня не помнит, но чувствую себя неудобно. Она все эти годы старается подружиться, а я никак не могу забыть ее подлости». как представлю, что могло со мной случиться в портале или на земле, пока я была без памяти. Мне просто плохо становится, и о прощении не может быть и речи. Я злая, да? Никакая ты не злая, — обнял ее Дэнни. И я тебя понимаю, потому что и сам не прощаю подлость никогда. Я могу понять, но простить нет. В душе все равно остается след, камешек, который мешает свободно общаться с этим человеком. И полного доверия ему уже никогда не будет. И теплого отношения тем более. Я за тебя, Поли. Ты и так сделала для них слишком много. Источник освободила, младшую дочь изменила, репутацию дома владыки сохранила. Никто ведь не знает про прежние художества Синти. Зато сейчас ее уважают и ценят, как выдающегося артефактора, декана факультета. Не горюй, я за тебя. Опять повторил Дэн и поцеловал сестру в макушку. Вот кстати, Дэни, я тут недавно свои шкатулки разбирала и нашла ее колечко, которое она для меня делала. Оно разрядилось уже, но думаю, если его заново напитать, оно вернет свои функции. Как думаешь, стоит? Не знаю, Поли. Я бы не рисковал. Мало ли в какие руки случайно попадет. Человек памяти лишится. Но дело твое, конечно. — пожал плечами Дэниел. «Я подумаю», — согласилась Поля. Эрик тогда спрашивал о нем, но все закрутилось, времени не было, а потом забылось. «Скажу ему», — решила Поля. «А где Боло?» — спросила она. «Ты же с ним разговаривал?» «С ним. Сейчас вернется. «Да здесь я хозяйка», — недовольно сопя вышел Боло из темного угла. «А чем недоволен?» удивленно спросила поля а чего эта ведьма опять мои сторожки сняла возмутился домовой я их специально развесил а она все повымила и свои заклятия наложила подумаешь служебная ведьма видали мы таких как приехала в замок так никакого покоя от нее все по своему норовит сделать всю защиту под себя переделала бушевал и не унимался болу стоп стоп бола уже спокойнее сказала полина «Я тебя понимаю, но пора и честь знать. Заключите с ведьмой договор, раз не можете до сих пор поделить сферы деятельности. И ты несправедлив, Боло. Рагна создала уникальную защиту в замке. Даже Эрик и Торин это признали». «Эх!» — сердцем воскликнул Боло, махнул рукой и исчез. «Обиделся», — понимающе заметил Дэн. «Но ничего-ничего. Он отходчив. все образуется». Надеюсь. — вздохнула Поля. — А то я уже подустала от их бесконечной войны. Ирагна тоже как маленькая. Так жаждет ему насолить. Не понимаю я этих волшебников, — покачала головой Полина. — А ты не волшебница, — подначил ее брат. — Нет, — категорично отреклась Поля от почетного титула. — Я маг, целитель, немножко маг жизни. У нас все по науке. Правильно используй природу магии, и будет тебе счастье. «Ну-ну», — улыбнулся Дэн, но в этот момент дверь кабинета открылась, и Кланки торжественно объявил. «Лорд Томас Элмерс с сыном Райнером Беккером». Полина вскинула голову и широко улыбнулась. «Этих двоих давно не было в Мейго, но здесь их считали, если не родственниками, то добрыми приятелями точно». Несмотря на сложное и бурное знакомство, дальнейшее сотрудничество с ними протекало вполне дружески. Король все-таки пошел навстречу княжне и простил Райнеру не вполне законную наемническую деятельность. А герцог по просьбе Полины и короля простил ему нападение на Полину. Сама же Полина и не винила Райнера ни в чем, он ведь не собирался ее убивать, а только обменять на тайну клада. Вот эта тайна клада и стала тем общим интересом, который заставил все стороны смириться друг с другом, а потом и подружиться. После того, как Томас официально признал Райнера как своего сына, тот был допущен к изучению документов из склепа матери. Все же он, Бекер, как ни крути. Тогда-то и выяснилось, что принцесса бежала с возлюбленным на землю. И с того времени Томас и Райнер взялись за поиски наследников принцессы на земле. «Ну, проходите. Рада вас видеть», — обняла каждого Полина. «С чем приехали?» Поли возмутился Райнер. «Я соскучился уже по тебе и по мальчишкам, а ты сразу о делах». «Каким был, таким и остался», — подумала Полина. «Никакой субординации и почтения». Этими болезнями Райнер с роду не страдал. вел себя со всеми свободно и не скрывал своего отношения. Даже на королевской аудиенции он умудрился говорить с королем на равных, и только вмешательство сестры, которая перевела все в шутку, спасло ситуацию. С одной стороны, это похоже на хамство, но с другой говорит о независимом характере, и это внушает уважение. В общем, Райнер быстро прижился во дворце рядом с сестрой, но вскоре ему там стало скучно — и он вместе с отцом отбыл на землю, увлёкшись идеей поиска, откуда они теперь и приходили в гости время от времени, как сегодня, например. «И все же», — не сдалась Полина, — «зная вас, я уверена, что причина есть». «Конечно есть, девочка», — вступил в разговор Томас. «Мы заходили к твоим родителям, как с тобой и договорились. Мы бываем у них два-три раза в год. Так вот...» Они просят, чтобы вы с Эриком и внуками приехали на их золотую свадьбу. О, точно! Поля покрылась ярким румянцем, и аж слезы брызнули из глаз. Как же она забыла! У родителей скоро золотая свадьба. Да ладно бы, свадьба! Еще в прошлый приезд Эрик настаивал на том, чтобы рассказать родителям всю правду. А то дочь десять лет, как замужем, внуки есть, а родители свято верят, что она живет где-то далеко в Латинской Америке. И приезжать чаще, чем раз в пару лет, они не могут. И при случае передает приветы и подарки с родственниками и друзьями. Эрик настаивал, что надо сознаться и пригласить родителей к себе. Он был твердо убежден, что здесь им будет лучше. Полина, конечно, поддерживала их здоровье, как могла. Все же она сильный целитель и маг жизни. Но на земле нет магии. Вернее, она рассеяна, слаба и не может поддерживать действия артефактов здоровья. Поэтому Полина и сама уже хотела забрать родителей к себе, но она даже близко не могла представить, как это сделать. «Папа, мама, я тут нечаянно в мир Альдо попала. Не хотите со мной? Так что ли?» Интересно, как бы они на нее посмотрели. С другой стороны, Полине надоело навешивать на себя мороки при посещении родителей. Ведь выглядела она даже моложе, чем 10 лет назад. Магия свое дело делала. Полина менялась. а с получением драконьей крови стало меняться еще быстрее. Драконом она, конечно, не станет, но долгую жизнь уже получила, не только благодаря Дэниелу, но и благодаря эльфийской магии и своим мальчишкам, так как семя дракона и беременность драконятами тоже изменили ее организм, приблизив к потребностям детенышей. И вообще мальчишки скоро начнут оборачиваться и первое время не смогут контролировать свою сущность – Значит, Эрик запрёт их в поместье, и походы на землю будут под запретом. А старики очень скучали по внукам. Да и сами мальчишки рвались к ним на землю. Может, и правда пришла пора все рассказать и на золотую свадьбу подарить им круиз в другой мир? Понравится, так и останутся. Все эти мысли молнией пронеслись в сознании Поли, и она виновато вздохнула. «Спасибо, Томас, мне стыдно, и я обязательно что-нибудь придумаю. С Эриком посоветуюсь. А пока можете отдыхать. За ужином все встретимся». Гости вышли, а Полина повела плечами, сбрасывая напряжение. Всегда при встрече с Томасом она испытывала непонятное чувство вины, хотя виновата ни в чем не была. Тогда, десять лет назад, Рагна, оказывается, предупредила Эрика, что если он не поторопится найти свою пару, то он ее потеряет, потому что Полина могла стать парой любому мужчине из мира Альдо. И, как выяснилось, этим мужчиной был Томас. Именно поэтому в первый миг их встречи Полина так неожиданно отреагировала на него. Томас, заинтересованный рассказом племянницы, решил попробовать обаять землянку, но получилось неожиданное. Землянка не поддалась на врождённый магнетизм оборотня, а сам Томас влюбился в Полину с первого взгляда. Она не была его истинной парой, но точно была потенциальной. Однако оборотень опоздал. Дракон уже закрепил связь со своей парой, и Поля не поддалась обаянию оборотня. Эрик в это свято верил и все время недолюбливал Томаса. А Полина считала, что дело в другом. Эрика она уже знала какое-то время, а оборотня тогда увидела впервые. А она не из тех женщин, которые на ходу кидаются из одних объятий в другие, теряя голову и тапки. Томас, кстати, был еще не женат, как и Райнер. Но жизнь у оборотней долгая, определяться еще. И все равно, несмотря на эти трезвые рассуждения, при каждой встрече с Томасом она чувствовала смущение и вину. А как не чувствовать, если на тебя смотрят как на сладость и буквально облизывают глазами? Это еще хорошо, что Эрик не замечает, а Полина не жалуется ему. У, -у оборотень!» — с досадой вякнула на себя Полина. «Соблазнитель хренов». Но тут же забыла и о Томасе, и о Райнере, так как в кабинет ввалились мальчишки и, перебивая друг друга, начали хвастаться успехами. «Вот оно счастье!» — вспыхнула яркая мысль, и Полина утонула в детских объятиях и ласке. Но все же она не забыла, что кроме нее в кабинете есть еще и Дэнни, и, оторвавшись от детей, представила их брату. «Знакомься, Дэниел, это наши сорванцы, Сергей и Хейли Мартинсоны, названы так в честь обоих дедов. А вы, дорогие мои, познакомьтесь со своим троюродным братом, лордом Дэниелом Мартинсоном». Мальчишки вытянулись в струнку и дружными короткими кивками приветствовали родственника. Дэнни же с изумлением смотрел на мальчишек, и ему казалось, что в них он видит себя, беспечного десятилетнего пацана, у которого нет пока горя хуже проигрыша на тренировке. Золотое время. И ему так хотелось окунуться в это далекое прошлое, забыться и отвлечься, что внезапно гикнув, он подхватил мальчишек за руки, и они скрылись из кабинета в окне портала. А через минуту их голоса доносились уже с площадки, Полина собралась было вернуть их, накормить, привести в порядок, но махнула рукой и передумала. «Проголодаются, сами прибегут». И она, наконец, занялась делом, а именно подготовкой к золотой ярмарке. Какой-никакой, а это первый юбилей? Десять лет этому важному теперь мероприятию? Странно, но за это время все настолько привыкли к ярмарке, что, казалось, она проводилась здесь всегда. Нынче обещали прибытие важные гости. Король с королевой, князь с княгиней. Да и владыка уже напомнил о себе. придется постараться. «Эрик, я хотела с тобой посоветоваться». Провела Полина пальчиком по груди мужа. «Говори, родная». Дракон ухватил жену за ушко и сладко причмокнул. Это их было самое любимое время. Это было их самое любимое время. Вечер прошедшего дня. когда все заботы, проблемы и дела оставались за стенами спальни, и они могли принадлежать только друг другу. Это было время их любви, время разговоров, время ласки и нежности. Но иногда и время советов, как сегодня. «Эрик». Полине страшно нравилось произносить имя мужа, и она находила для этого новые и новые интонации. «Эрик, давай перевезем моих родителей. Через несколько дней будет ярмарка», «Побывают на празднике, может, им понравиться, и они согласятся переехать? Мне кажется, тебе они поверят лучше. Поговоришь?» Полина продолжала ласково рисовать круги на груди мужа, потянулась к нему и чмокнула в уголок губ. «Но «Ну нет, рыжик, так не пойдет. Что это за поцелуй?» Эрик навалился на шутливо отбивающуюся жену, подмял ее по-хозяйски под себя и показал, как надо целовать любимого мужа. а потом, отдышавшись, сказал «Я давно говорил об этом, звездочка Конечно, завтра же заберем их. Немного поживут, познакомятся, а потом объясним им, что это другой мир. Ничего, привыкнут», — оптимистично закончил дракон. «У меня для тебя есть другое известие, даже не знаю, хорошее или плохое». «Говори, сама определю», — хмыкнула Поля. «Ну, правильно, когда лежишь в обнимку с любимым мужем», Кажется, любую проблему можно руками развести. В общем, год назад я снял наказание с Дейзи. Полина кивнула, мол, помню. И завтра она приезжает к нам. Но не одна. С ней едет молодая драконица, сирота. Оба родителя погибли при обвале в горах. Совет старейшин поручил Дейзи присмотреть за девушкой, пока ей не подберут опекуна. Девица еще молода, И насильно выдавать ее замуж не планируют. Дают возможность найти пару. «Конечно, Эрик. Как ты мог подумать, что я буду против? Если хочешь, давай мы девочку возьмем к себе. У нас и народу много, и портал в столицу постоянный есть. Ей, наверное, учиться надо. Точно. Давай возьмем. Окончательно загорелась эта идея поля. «Мы же не бедные?» — дракон хмыкнул. «Если надо, наймем воспитателя. Сколько ей лет, кстати?» Вот с этого вопроса и надо было начинать, Рыжик. Но я рад, что наши мысли совпадают. Девочке всего пятьдесят. Только-только второе совершеннолетие прошло. Но поскольку она учится на втором курсе в академии, то ей нужен опекун до окончания учебы или до замужества. Поля молчала. Молчала и думала. Она никак не могла привыкнуть к такой разнице лет при одинаковом с землянами внешнем виде. Герцогу было 190 лет, а выглядел он максимум на 40. Дэниелу было 85 лет, а выглядел он на 30. В конце концов, самой Полине было уже 40, но зеркало показывало максимум 25. «Пора привыкать, однако», — решила Полина и сказала. «А давай познакомим ее с Дэнни, а вдруг...» Ты сейчас рассуждаешь, как Дейзи когда-то. Но, к сожалению, у нас не бывает пары по просьбе или по заказу это судьба Поли. Но если ему повезет, я буду только рад, а сейчас спи мое счастье. Завтра все решим. Полина с Эриком и их сыновья, Конал Солли и их пятилетняя дочка, Торин, Дэниел и еще половина замковой прислуги высыпали на крыльцо замка. встречать герцогиню Дейзи Мартинсон. Многие помнили ее чудачество и выкрутасы, но хозяин предупредил, что леди изменилась и строго велел не напоминать о прошлом. Никто и не собирался. Герцогиня прибыла в карете, украшенной родовым гербом, и это было пока единственное, что совпадало с прошлым визитом. Нынче герцогиня держалась очень просто. С прислугой говорила приветливо, держалась скромно. И в основном молчала. Сразу по приезду она представила девицу, которая прибыла с ней. Вначале герцогу и Полине, затем всем по очереди. Задержка вышла только возле Дэниела. «Матушка!» Дэн склонил голову и поцеловал матери руку. Дейзи погладила его по голове, и две крохотные слезинки скатились по ее щекам. Они с сыном не виделись уже несколько лет, У Дэна была сложная и ответственная работа в столице, и не было времени посещать мать. А может, и желание, — созналась сама себе герцогиня, рассматривая повзрослевшего и возмужавшего сына. «Время. Как летит время!» — жалея себя и свое прошлое, подумала женщина. Она и не заметила, какими глазами смотрел Дэнни на ее молодую спутницу, удивленно, недоверчиво, но... с радостной надеждой. Зато это заметила Полина, дернула за рукав Олли и что-то ей нашептала. Обе подружки заговорщически прыснули и дружно закивали, показывая друг другу, что секрет принят, и они готовы к действию. Все последующие дни до ярмарки Дэниела и Литицию видели только вместе. Завтраки, обеды и ужины проходили для них на соседних стульях. Для прогулок, игр и бесед Подходящей оказывалась только их пара. Если Дэн был занят, он принял командование замковым гарнизоном, то у Полины и Олли находилось для Летиции поручение, которое обязательно предполагало встречу с Дэниелом. В общем, к ярмарке как-то из сомнений ни у кого не возникло, что Дэниел и Летиция — пара. А посему им надлежит явиться на праздник вдвоем и держаться вместе. Интересно, что Дейзи якобы не замечала взаимную симпатию молодых и никак не реагировала на Полины намеки, но при этом загадочно улыбалась, мол, я все знаю, понимаю и вообще все идет как надо. Устраивать Дэну и Летти нечаянные встречи приходилось чаще всего Олли. В этом и была их с Полиной договоренность, потому что сама Полина была занята еще и родителями. Эрик поступил очень просто. Родители сели в самолет в святой уверенности, что летят в Аргентину, а потом он взял и усыпил их перед переходом через портал. Проснулись родители уже в замке, и в первый день были просто в шоке от увиденного. Натуральное хозяйство, одежда XIX века, обращение по статусу. все было совершенно непривычно. Но через день-два любопытство победило, и родители стали больше спрашивать и требовать экскурсий. На самом деле Полина подозревала, что отец уже начинает сомневаться и догадываться. Она даже договорилась с Эриком, чтобы он ментально смягчил шок от сознания истины. Но пока все шло нормально. И внуки для них были лучшим лекарством от любых сомнений. Ярмарка нагрянула неожиданно. Вот вчера еще все бегали и готовились, а сегодня уже надо ехать. И вот тут Полина озадачилась. «Если ехать в каретах, это будет очень долго и не очень комфортно. Сами они всегда переходили порталом, но сейчас с ними едут родители и...» Однако вопрос решился неожиданно просто. Отец подошел к Полине сразу после завтрака и буднично так спросил. «Дочка, а мы с матерью как? Порталом пойдем Или уж по старинке, на лошадях в каретах поедем?» «А как вы хотите?» Не растерялась Поля и улыбнулась. «Сами-то порталы не испугаетесь? И когда догадались, кстати?» «Да считай дня через два и догадались. А как не догадаешься, если люди исчезают прямо посредине улицы? Или телеги сами едут? Или мешки вчера сами на подводу складывались?» «Первая-то мать заметила. Уж не думай, что если нам по семьдесят пять, то мы совсем тёмные. Книги мать такие сейчас читает?» «Молодцы вы у меня», — обняла Поле обоих сразу. Пойдем порталом. Так быстрее. И все Никаких больше проблем с родителями не было. Все поняли, все осознали и решили погостить подольше. На ярмарке портал открылся в королевской зоне. Здесь были предусмотрены места для гостей из княжества и великого леса. Все гости были уже на месте, и пока не было торжественного открытия, запросто ходили по рядам и присматривались к товарам. В ложе, укрытой от солнца большим навесом, осталась только одна пара — Дэниел и Летиция. Взявшись за руки, они о чем то тихо переговаривались. Но внезапно Дэниел поднялся и, подхватив девушку под руку, направился к ювелирным рядам. И Поля, наблюдавшая за ними издалека, сразу поняла, что брат хочет сделать. Здесь в мире Альдо не было обычаи обмениваться кольцами, но был обычай дарить невесте браслет. помолвочные браслеты были всегда серебряные обручальные золотые дэн купил золотые то есть он собирался сегодня же пройти слетиться ритуал обретения пары эрик полина дернула мужа за рукав и показала глазами на дэна правильно делает молодец отреагировал муж пойдем поздравим и поможем договориться со жрецом вот так просто возмутилась полина «Ладно, у нас не было торжества, там обстоятельства были другие, но Дэну-то что мешает сделать праздник для своей пары?» «Ничто. Ты права и не права одновременно, звёздочка. Неважно, сколько людей и как их будут поздравлять. Важно только одно — добровольность принятого решения. И если девочка согласна, то мешать им не стоит. А помочь с обрядом можно. Пойдем. Пока есть время, договоримся со жрецом». Полина поискала глазами родителей, сыновей, убедилась, что все присмотрены и охраняются гвардейцами, и только после этого шагнула ближе к мужу, который уже шел навстречу Дэниелу и широко улыбался ему. Дэниел и Летицию обвенчал тот же жрец, который венчал и Полину с Эриком. Для этого им всем пришлось перенестись в ближайший храм пресветлый в Бруксе. Они даже успели вернуться на ярмарку к обеду, времени официального открытия. По традиции Полина сказала речь. По традиции же эльфы преподнесли дорогие подарки. По традиции между королевством и княжеством обновили договор. Но совершенно новым элементом стала массовая помолвка. Почему-то у молодых жителей Мейго сложилось мнение, что место ярмарки – благоприятно для признаний и помолвок. Это явление наблюдалось уже несколько лет, но нынче превзошло все прежние вместе взятые. И Полина тихо радовалась, что заложенная ей когда-то идея наконец дает свои плоды. Мир, кажется, прочно приходит на земли Мейгу. Стоило для этого постараться. Однако больше всего на этой ярмарке удивил Райнер, Они с Томасом привели с земли наследницу пропавшей когда-то принцессы, и не мудрено, что о ней никто ничего не знал. Девушка, которую в угоду политическим целям решили выдать за тогдашнего короля Тронгера, была уже влюблена, и не просто влюблена, а имела пару. Но парень был человеком, и на такой брак родители девушки были не согласны. Тогда они и решили бежать по дороге в королевство. Но, понимая, что их найдут в мире Альдо в любом случае, молодые бежали на землю, предварительно замуровав клад и сам договор в стене замка Мейго, где они и останавливались по пути в столицу. Договор был магический, и его неисполнение привело бы к гибели княжеской династии. Такой судьбы своим родителям принцесса не хотела, поэтому и оставила договор, и приданное в мире Альдо, наложив на тайник. глубокий стазис. Таким образом, договор был не нарушен, а просто отсрочен. Знала об этом лишь хозяйка усадьбы, как бы они клад без нее замуровывали. Она поклялась передавать эту тайну первому наследнику до тех пор, пока не придет время договора и не вернется наследница той принцессы. В то время земля была только-только открыта, переходы туда были опасны и редки, но им все удалось. Они прижились на земле, а легенду о родном мире бережно передавали своим потомкам из поколения в поколение, надеясь, что когда-нибудь их потомки вернутся в родной мир. И вот спустя сотни лет этот схрон случайно нашла Полина. А еще вернулась его наследница, единственная, оставшаяся от этой семьи девочка, молодая, нежная, хрупкая. Как Райнеру удалось найти ее на земле, было неизвестно. Но факт оставался фактом. Девочка по крови принадлежала княжескому дому, и уже потому, как Яра оберегал ее Райнер, как свирепо посверкали его глаза, стоило хоть кому-то подойти к ней ближе нескольких шагов, было ясно, что образовывается и ещё одна пара. Ну что ж, у судьбы свои резоны. Стоит ли с ней спорить? Конец. Август-ноябрь 2019 года.